Нефритовые четки. Глава первая. Эраст Петрович Фандурин вежливо подавил зевок. Крылья точеного носа чуть дрогнули, мраморный подбородок слегка подался к низу, однако губы не разомкнулись ни на миг, и взгляд спокойных голубых глаз остался все таким же благожелательно рассеянным. И искусство незаметно зевать составляло нечто совершенно обязательное светского человека, тому же еще состоящего чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Непременное присутствие на балах и раутах являлось одной из тягостнейших обязанностей службы Эраста Петровича. В остальном не слишком обременительной и по временам даже увлекательный. Надворный советник поймал на себе многозначительный взгляд Пегги Немчиновой и принялся сосредоточенным видом разглядывать хрустальную люстру, сиявшую трепетным газовым светом. Взгляд прелестной девицы, произведший в нынешнем сезоне настоящую сенсацию и уже получившей три предложения, отвергнутых в силу недостаточной основательности, означал, чего бы вам не ангажировать меня на кадриль? Дело в том, что Фандорин имел неосторожность пригласить миленькую дебютантку на тур вальса и сразу же об этом пожалел. Танцевала она к механической кукле, да и ума оказалась самого небольшого. Заметив, что мадемуазель Немчинова как бы ненароком двинулась вдоль стены, явно намереваясь перейти к решительным действиям, Эраст Петрович нейтрализовал этот опасный маневр, переместившись в угол залы, где сгруппировался самый цвет нетанцующего общества. Здесь был сам князь Долгорукой и важные статские старички в муаровых орденских лентах и тучные золотоплечьи генералы. К числу последних относился и оберполицеймейстер Баранов, который со снисходительной улыбкой слушал оживленно жестикулирующего господина в дурно сидящем фраке и съехавшем на сторону белом галстуке. Это был известный московский чудак и эксцентрик граф Хруцкий, слывший букой и на от отроду не хаживавший. Про него рассказывали, что он много лет путешествовал по Востоку, и, прожив несколько лет в каком-то горном монастыре, постигал тайны бытия. Будто бы даже постиг и грозился написать об этом книгу, которая перевернет с ног на голову всю западную цивилизацию, да все руки не доходят, слишком уж увлекающийся человек, то устроит подписку на открытие в Москве буддийского храма то начнет читать в университете лекции по восточному мистицизму, то насмешит весь город дурацким прожектом строить железную дорогу до Тихого океана. Зимой в любой мороз Хруцкий непременно купался в снегу во дворе своей полуразвалившейся арбатской усадьбы, для чего дворник содержал особый рассыпчатый сугроб. Прохожие же глазели на полоумного барина из-за старинной чугунной решетки. Эраст Петрович был некогда представлен графу, и даже имел с ним любопытнейший разговор о практической возможности бессмертия. Но сойти короче все как-то не подворачивалось случая. Хотя надворный советник тоже интересовался востоком, да и снежные ванны принимал, правда, более приватным образом. «Господин Фандорин! энергично вскричал Хруцкий, обращаясь к Расску Петровичу. «Как вы кстати! А я, битый час, толкую генералу про одну таинственную историю. Да только он меня не слушает!» Граф тут же вновь повернулся к оберполицеймейстеру, схватил его за гербовую пуговицу и запальчиво воскликнул. — Говорю вам, сударь, это не просто убийство с грабежом. Вот, Эраст Петрович, не то что вы, он человек приницательный. пускай он нас рассудит. Генерал бросил на Фандорина страдальческий взгляд, осторожно высвободил плененную пуговицу и добродушно пробасил: Да чего там интересного, Лев Аристархович! тюкнули от топором по башке. На Сухаревке эти тайны чуть не каждый день случаются. Обычная полицейская история, а разберется. — Что за старьевщик? — спросил Раст Петрович. — Вы имеете в виду антиквара Пряхина? Я читал в полицейской сводке. Похоже на пьяный разбой. — Вне всякого сомнения, — кивнул Баранов. лавчонка Ловчонка-дрянь. Фартовый налетчики на такую не позарится. Умертвили хозяина, захватили какую-то копеечную дребедень. Я Пряхина отлично знал, запальчиво перебил генерала Хруцкий, частенько к нему наведывался. Он скупал всякую-всячину у китайцев-опиоманов и придерживал ее для меня. По большей части это в самом деле была дребедень. Но изредка попадало что-нибудь любопытное. Так вот, Эраст, Петрович, три дня назад на лавку уже нападали. Поздно вечером, когда там был только приказчик, ударили сзади по голове, оглушили, все перерыли и ушли, ничего не взяв. Как это по-вашему? Довольно странно признал Фандорин, заметив боковым зрением, что мадемуазель Немчинова приблизилась к беседующим сажене натри и остановилась в нерешительности. Приняв вид крайней озабоченности, надворный советник повернулся к графу и спросил. «Так — Так-то и не взяли. Паряхин мне говорил, что грабители перевернули все вверх дном и забрали только большую яркую вазу из фаянса, которой красная цена пять рублей. Японские агатовые нецке главную ценность не тронули. Бедняга так радовался. А на этот раз что-нибудь пропало? Я разговаривал с Никифором. Это приказчик, — сообщил Хруцкий. Опять разворошили всю лавку. Даже доски из пола вывернули, а взяли только пару дешевых гонконгских платков — и медную арабскую трубку. — Нет, господа, это не грабеж. Уверяю вас, убийцы что-то искали. Эраст Петрович удивленно приподнял брови. — С чего вы взяли, что убийца был не один? — Полиция так считает, — ответил заграф баранов Эдкий разгром в одиночку трудно устроить, разве что от кого нибудь особенного остеревенения. Зло счастного антиквара топором чуть ли не в куски изрубили. История и в самом деле странная. Сзади послышались невесомые шаги и шелест гипюрового платья. Посему Фандорин придвинулся к генералу поближе, как бы желая довести до его сведения сообщения немалой государственной важности. Два нападения на скромную лавку, да еще с явными признаками обыска. Пожалуй, на обычный пьяный разбой не похоже. Вы находите? Обер полиции привык относиться к суждениям чиновника особых поручений со всей возможной серьезностью и потому предложил, не передать ли дело из-за колодков сыскную полицию, пока не стоит. Я завтра утром наведаюсь на место преступления и посмотрю, как и что. Тогда и решим, как там. Кто там околоточный? — Не баба? — Да, Макар, не баба, — генерал улыбнулся. — Смешная фамилия. Он и вправду на бабу никак не похож. Кулачище, спут, все сухревские клашары его трепещут. Шельм, конечно, но порядок блюдет. Тут взгляд его превосходительства. Обратился куда-то за спиной Раста Петровича. Выражение лица сделалось умильным, а подкрученные усы галантно распушились, из чего можно было сделать вывод, что Пегги двинулась на штурм. Фандорин услышал легкий стук, сопровождаемый мелодичным «Ах!». Обреченно вздохнув, чиновник повернулся и поднял оброненный веер. кадрили было не избежать. Глава вторая В котором, говорите, часу это произошло? Спросил Фандорин, присев на корточки и внимательно разглядывая дверной замок. Так что в девятом или в десятом вечера, отрапортовал околоточный надзиратель, известный всей Сухревке Макар нелчне баба, с собой жиристый, длиннорукий, с грубым и мрачным лицом. Лавка уже закрылась, но хозяин еще возился, видно, выручку считал. — А этого в лавке не было. Полицейский кивнул на этого приказчика Никифра Клюева, сутулого и нервному мужичонку на вид лет сорока. Голова приказчика была обмотана не слишком чистой тряпицей. Во время предыдущего налета Клюев получил от неведомых злодеев увесистый удар по макушке. — Лежал с того самого дня, как есть в полном изнеможении, — пожаловался приказчик. И по сейчас из страны на струну шатает. Фершал сказывал чудо божье, что у меня головная черепица надвое не треснула, уберег Господь. А я тут позавчера, то и меня бы, как Силантия Михайлович. Он закрестился, поймал суровый взгляд околоточного и вдруг стал разматывать тряпицу. Да, вот, Макар Нилч, извольте обозреть, не шишка, а истинный дюшес клюев наклонил лысую бугристую голову и предъявил доказательство перенесенного страстотерпья шишка и в самом деле была убедительная вся синяя наливная деушеная дюшея с нос изрядную сливу в девятом десятом переспросил надворный советник и побарабанил пальцами по дверному торцу околочный наклонился к начальству и громко зашептал, деликатно прикрывая рот огромной ладонью, но все равно шибануло чесноком и белой головкой. И Раст Петрович слегка наморщил нос. Сам подивился, время позднее. Пряхину! По всему следовало дверь засов закрыть. Сами понимаете, ваш высокоблагородие, Сохаревка. А взлома нет, значит, Ульяна сам открыл, уж незнакомый или какой. Подивился. И взглянул Эрас Петрович на полицанта. — А что ж, в рапорте про это не написано. Виноват. Лицо неба бабы немедленно сделалось бессмысленно чугунным. Глаза обрели особенный блеск, свойственный лишь бывалым тертым служакам. Фандорин только вздохнул. Не захотел Сухаревский околоточный, чтобы на его участке шныряли господа из сыскной полиции. Вот и утаил. Подозрительное обстоятельство. Обычное дело. Чиновник повернулся к приказчику. — как Клюев, поподробнее. Как вы этой красотой на макушке обзавелись? Когда это произошло? Четвертого дня? — Обскажу. Все, как было в полнейшей обстоятельности. С готовностью откликнулся ушибленный, расправил узкие плечи и, откашившись, начал. Вечерело. В небе ярило с буря, посверкали молнии, и дождь лил, как из ведра. Сюланти Михайлович, приняв раб свои капли от почечуя и, пожелав мне богоспасительных сновидений, удалился вкусить заслуженные отрады после многотрудного дня, а я испил малую чашцу чаю и приготовился запирать сей магазин. Вышел на улицу всю затянутую переною дождя. — Воскресным чтением увлекайтесь, перебил рассказчик Фандорин, вы без природных описаний, вы по существу. По существу! — сбился Клюев. — А, по существу, сударь, выходит так. Повернулся, замок запереть, а после ничего не помню. Очухался, лежу на пороге, темнотища, и собака-бродяжка мне кумпол лежит. Это его сзади тупым, тяжелым предметом в затылочную теменную область, — важно констатировала колодочный. — И вы не слышали звука приближающихся шагов? — Постарайтесь припомнить, ведь мостовая это булыжная. Клюев наморщил лоб, показывая, что изо всех сил старается, но лишь покачал головой. «Никак, дец, не вспомнюсь. Здесь всякой рвании полно, многие вовсе без сапог ходят. Не иначе как злоумышленник был разумший, — предположил приказчик, но тут же сам себя проверк. Хотя, если был разумший, то шлепал бы, а шлепу никакого не было». «Может, китаёза? — вставил Небаба. — Они в тапках шастают». «Тих так, без всякого стоку!» Пострадавший эту версию охотно поддержал. «А вот это очень даже возможно! Косорылых к нам в лавку много захаживает. Есть и вовсе который которые ихнюю китайскую траву укурят». Околоточный мощной рукой отодвинулся субтильного свидетеля в сторону, чтобы не загораживал от начальства. «Я, ваше высокоблагородие, вот что думаю. Пряхина позавчера тоже, не иначе, как дурманщик какой» китайской порешил. Наш православный с пьяну или с похмелюги эдак не родует. Для такой лютости надо в полном помрачении быть. Мало что зарубили, так после еще всего-то кромсали покромсали. Пальцы порубленные поплу валялись, боковина вся в мелких засечках, брюхо распорото, а уж кровище-то море. Не курильщик покуражился с угару. Только китайцы нам не в жизни сыскать. — У них с нашим братом полицейским молчок, все промеж собой решают, да и наружу все одинаки. Подик разбери, кто в них там, сонь, вынь, а кто, вынь, сонь. И Раст Петрович вошел в тесную лавку, остановился перед огромным бурым пятном засохшей крови, расползшимся от прилавка, чуть не до самой двери, были ли следы ног. Никак нет, ни одного не обнаружено. Чиновник прошел по пятну. — покачал головой. — Так-таки ни одного кровавого отпечатка. Ведьёс, пол залит. Преступник рубил жертву вон там, у прилавка. Точно так. И вон, извольте, весь товар покрушил, покидал. Как же он после до двери добрался, а? Ни разу в лужу не наступив. Околоточный подумал, пожал плечами. Не иначе перепрыгнул. — Редкостная предусмотрительность для Дурманинова. Да и прыжок неплох. Аршин четыре, без разбега. Эраст Петрович осмотрел пространство за прилавком, заваленное всяким хламом. Поднял с пола свиток с китайскими иероглифами, развернул, прочитал, бережно положил на конторку и мельком покосился на облезлое чучело маленького крокодила, что висело на стене над керосиновой лампой. Присел на корточки, стал перебирать разбросанный, а частью разбитый или раздавленный товар. Особенный интерес у надворного советника вызвал желтый костяной шар, чуть поменьше бильярдного, плохонький, щербастый, с какими-то витиеватыми письменами. Но на диковинные значки Фандорин внимания не обратил, а зачем-то поскреб ногтем зазубрины и даже принялся рассматривать их в лупу. А колодочный тем временем прохаживался вдоль разгромных полок. Взял бронзовые зеркальце на изогнутой ручке, подышал на пятнистую поверхность, потер обшлагом, сунул бездельцу в карман. Перекачек только вздохнул, но перечить не посмел. Да и что, им теперь до хозяйского добра. Скажите, не баба, а с чего вы взяли, что пряхина сначала убили, а уж потом мы изрубили топором? Вдруг спросил Фандорин, распрямившись. Сухаревский повелитель снисходительно взглянул на неразумное начальство, поправил Пьяги и усы. А, как же, иначе, ваше в если пряхи мы живьем рубили, он б так орал, что в соседних домах услышали бы. Оруж никакого отмечена не было. Я справлялся. Понятно. Фандорин поднес к лицу полицейского шар. А это что за отметины? Откур ж мне? «Э, э да это ж зубы ахнул не баба кому это понадобилось костяную долю угрызть я и не укусишь он взял шар ухватил его крепкими желтыми зубами и оказалось точно укусить шар никакой возможности не было больно уж тверд зубы убитого осматривали нет лопы Раста Петровича озабоченно нахмурился уверен что некоторые из них сломаны или раскрошены. Этот шар убийцы засунул антиквару в рот. — Зачем? — удивился колочный. А приказчик ойкнул, перекрестился и прикрыл рукой узкие бледные губы. Затем, чтобы в соседних домах, как вы выразились, ору слышно не было. Жертву кромсали топором, заживо и довольно долго. А антиквар же от боли грыз, от неаппетитный шар зубами. Теперь прикрестился и не баба. Страсть какая, но заради чего было подвергать пряхина эдким муком? — Чтобы он выдал тайник, отрезал надворный советник и вновь принялся оглядываться по сторонам, даже задрал голову к потолку. Совершенно очевидно, что пряхин обладал какой-то особенно ценной вещью. По первому разу, четвертого дня, по преступник, Я склонен думать, что это был один человек. Попробовал обойтись без убийства. Оглушил приказчика и устроил лавки обыск. Но потребного предмета не нашел. Тогда злоумышленник наведался. Во второй раз уже в присутствии хозяина и подверг попыткам. Только Пряхин тайника не выдал. — Почем вы знаете, что не выдал? — усомнился Небаба. — Такую ужасть, кто же вынести? Есть люди, у которых упрямство или жадность пересиливает боль. И даже ужас смерти. Есть пантиквар отдал то, что разыскивал преступник. Убийце не пришлось бы рыться на полках и взламывать пол. Вон, видите, там в углу доски вывернут. Нет, пряхил у него свою тайну в могилу. Господи, Господи, причитал Клюев, продолжая мелко креститься. А колодочный же, немного поразмыслив, спросил, «А может, зверкет умертвив, прячен, и все-таки нашел тайник?» «Вряд ли!» — рассеянно пробормотал Эраст Петрович, быстро вертя головой во все стороны. «Если б тайник был прост, преступник обнаружил бы его с первого раза. Ну-ка, давайте мы попробуем». Он прошелся вдоль тесного вытянутого в длину помещения, постукивая костяшками пальцев по штукатурке, развернулся на каблуках, зачем-то трижды хлопнул в ладоши, «А скажите, Клюев, несгораемый шкаф здесь, разумеется, не в заводе?» «Нет, тус, я от не бывало». «А где же ваш хозяин хранил деньги и драгоценности?» «Затрудняюсь ответить, ваше высокоблагородие. Уж очень Силанть Михайлович были недоверчивы. «И что ж за все время службы вы ни разу не видели...» Откуда он берет сдачу или куда кладет выручку? Как не видеть, виделся. В карманы, известно куда. Но только в кармане они много денег не держали, и на улиц никогда более чем стрешницы не выходили. Говорили, народишка вор и сволочь, такое у них присловице было, ображаясь по-научному кредо. Кредо, кредо, протянул Ираст Петрович и, наклонившись, подергал Плинтус. «Может, в погребе?» — высказал предположение колодочный. «В погребе вряд ли». Чиновник решительно вернулся к прилавку. «Не лазил же он каждый раз в подпол, чтоб трешницы припрятать. А это здесь зачем?» Фандорин показал на выцветшего крокодила, тянувшего к нему свою приоткрытую зубастую пасть. Житель и листых рек и теплых болот был подвешен хвостом кверху, однако свою ящериную голову вывернул под прямым углом, так что, казалось бы, он пялится на надворного советника маленькими веселыми глазками. Это животное под названием Кохенхинский крокодил. Вижу, что крокодил. Зачем он тут? Ведь это не антиквариат? всегда тут висел. Еще до того, как Силанти Михайлович меня наняли на вроде украшения. Силантья Михайлович очень эту чудищу обожали. Каждый вечерний сумалично и протирали, даже ими ему нарекли Ират. Ираст Петрович вздохнул, словно высетуя на странности человеческой натуры, без малейших колебаний сунул руку прямо в крогодилью пасть. А колодочный поневоле ойкнул, уж больно острым и неприветливым казался оскал заморского страшилища. Ну-ка, что там у нас? Сам себе проговорил Фандорин и, кажется, что-то нащупал. Так и есть. Под рукой и на самом виду. Никто и не подумает. Убийца явно не читал Эдгара Поэ. Он осторожно извлек из диковиного вместилища сначала пук мелких кредиток, а затем сверток из бархатной материи, в котором что-то слегка постукивало. Деньги чиновник непочтительно накинул на конторку, а бархатку развернул. Придвинувшись вплотную, не бабы и клюев разочарованно выдохнули. Внутри оказались не драгоценные каменья, и не золото, а круглые зеленые камешки, нанизанные на нитку, обыкновенные бусы. Нет, судя по кисточкам, скорее не бусы, а четкие, только не христианские, а китбусурманские. Подождав, пока чиновник рассмотрит находку как следует, околоточный в спросил. — Ценная вещь. Не особенно. — Обычные нефритовые четки. В Китае и Японии таких полным-полно. Правда, эти карц очень старые. — Плюев, вы их прежде когда-нибудь видели? Приказчик развел руками. — ас Заберу с собой, — решил Фандорин. — А деньги пересчитайте и оформьте протоколом. Небаба бросил цепский взгляд на купюры, чуть пошевелил их пальцем и в ту же секунду уверенно заявил. — Тридцать семь рубликов, ваше высокоблагородие. Что? — Не показать ли эти самые четкие графу Охродскому Их сиятельство — большой знаток по части всяких восточных штук. И стоит. Легкомысленно махнул рукой раз Петрович, засовывая бархатку в карман, я не баба и сам кое-что смыслю в восточных штуках. И провожаемый недоверчивым взглядом околоточного надзирателя направился к выходу.